Окружные разряды Сосредоточение местного управления не ограничивалось переделами уезда. Уже при царе Михаиле сделан был еще шаг вперед в эту сторону. Во время войн с Польшей и Швецией пограничные уезды по западной, южной и юго-восточной окраине государства с целью лучшего устройства внешней обороны правительство соединяло в крупные военные округа, называвшиеся разрядами, в которых уездные воеводы были поставлены в зависимости от главных окружных воевод, как высших местных военно-гражданских управителей и предводителей военнослужилых людей, составлявших окружные корпуса. Так еще в начале царства михаила упоминаются разряды Рязанский и Украинный, в состав которого входили Тулом, Ценск и Новосиль, При царе Алексея появляются разряды Новгородский, Севский или Северский, Белгородский, Тамбовский, Казанский. При царе Федоре предположено было и внутренние уезды соединить в такие же военные округа, образовав разряды Московский, Владимирский, Смоленский. Эти военные округа и послужили основанием губернского деления, введенного Петром Великим. Сосредоточение центрального управления. Централизация, хотя в меньшей степени, коснулась и центрального управления, где она была даже нужнее, чем в областном. Говоря о московских приказах XVI века, я уже имел случай заметить, что они в XVII веке строились по-прежнему. Лекция 38. Осложнение государственных потребностей и отправлений Нагромоздило их до полусотни. В них трудно найти какую-либо систему. Это была скорее куча крупных и мелких учреждений, министерств, контор и временных комиссий, как мы бы их назвали. Количество приказов и беспорядочное разграничение в них ведомств затрудняли контроль и направление к деятельности. Иногда само правительство не знало, куда приткнуть на обычные дела и без дальнейших размышлений учреждала для него новый приказ. Отсюда возникла потребность стянуть слишком раздробленное центральное управление. Его сосредоточивали двумя способами. Или подчиняли одному начальнику несколько сродних по ведомствам приказов, или несколько приказов сливали в одно учреждение. В первом случае группе приказов сообщалось одно руководство и направление, Во втором нескольким приказам сообщалось одинаковой организации. Тесть царя Алексея Милославский был начальником приказа Большой казны одного из департаментов Министерства финансов. Но он же правил и приказами, ведавшими новые роды войск, какие заводились в XVI и XVII веках именно стрелецким, рейтарским, иноземским, да, кстати, и не военным, а аптекарским, так как при нем состояли лекаря, тоже иноземцы. По осольскому приказу, ведавшему иностранные дела, были подчинены девять других приказов, ведавших новопросоединенные области, Малороссийский, Смоленский, Литовский и другие, а также Полоняничный, заведовавший выкупом пленных. Вероятно, эти приписанные к посольскому приказы и помещались с ним рядом в длинном здании приказов, тянувшемся от Архангельского собора по Кремлевскому обрыву к Спасским воротам. Путем этого сосредоточения из множества мелких учреждений складывалось несколько крупных ведомств, которые послужили предшественниками коллегии Петра Великого. С целью надзора при царе Алексее возникли два новых приказа.